Враны снова взмыли в воздух. Нетерпеливо закружили над лесной кромкой, подлетели ближе к крепости. «Каух! Каух! Каух!» — доносилось их зловещее клекотание. А лес обычный, не котловой, сибирский лес уже извергал новых незваных гостей из Большого котла. Присвистнул, но воздержался от комментариев Василь. Виктору тоже сделалось не по себе. В надвигающейся волне безмозглых тварей действительно чувствовалась чужая воля и разум. Сообщения гонцов и беженцев начинали подтверждаться. Первыми на открытое пространство неловкими скачками выбирались соболяки, естественной средой обитания которых являлись густые ветви и кроновые мхи. Странно было видеть этих не признававших стайной охоты лесных тварей в таком количестве, да еще и в чистом поле. Кое-где среди зеленого меха соболяков мелькали голые чешуйчатые бока и хвосты древесных ящеров и гибкие тела крупных плотоядных белок. Еще одна странность. Кстати, разные виды котловых хищников недолюбливали друг друга. Сойдясь вместе, они обычно грызлись насмерть. Однако сегодня этого почему-то не происходило. Передвигаться вот так, бок о бок, мутанты могли, только спасаясь от общей угрозы. Но сейчас-то котловые звери ни от кого и ни от чего не бежали, а нападали сами. Соболяки, лесные ящеры и белки являлись, кстати, ловкими древолазами. И, возможно, не случайно именно они наступали в первых рядах. Любая из этих тварей могла без особых проблем взобраться на крепостную стену. Второй волной быстро, впрочем, смешивающейся с первой, шли мутанты, более привычные к передвижению по земле, но не способные сходу преодолеть укрепление Сибирска. В основном это были волкопсы и кабаны-сикачи, однако возливающейся из леса живой массе хватало и другого зверя, знакомого и не очень. Взлетали над травой змееподобные существа, напоминавшие прыгающих ядовитых гадючек, которых Виктор видел во время переправы через Дон. Сухо стучали и крежетали друг о друга костяные панцири. Скалились изуродованные мутациями морды, которые могут привидеться разве что в кошмарном сне. Твари ревели, трубили, визжали и рычали, словно пытаясь переорать друг друга. Эта рать, судя по всему, должна была прикрывать древолазов от обстрела и контратак из крепости и влиться в город, если падут ворота. Или в стенах появится брешь. Крупные, неповоротливые, но хорошо защищенные особи, тела которых покрывали роговые пластины и толстая складчатая шкура, начали выдвигаться вперед. Сейчас главное предназначение этих ходячих щитов заключалось, по-видимому, в том, чтобы заслонять собой более уязвимых, но полезных при штурме стен древолазов. Некоторые защитнички даже разворачивались на ходу и дальше шли боком, стараясь прикрыть большую площадь. Соболяки, древесные ящеры и хищные белки, сбившись в кучки и припав к земле, двигались за ними. Прятались. О том, кто будет крушить стены и ломать ворота, тоже долго гадать не пришлось. В наступающем зверинце особо выделялось несколько великанов, на головах и спинах которых покачивались ветвистые роговые деревья и костяные наросты, а морды украшали мощные бивни. По большому счету, эти огромные мутанты, покрытые природной броней, являлись живыми таранами. И, похоже, именно в этом качестве они и будут использованы во время штурма. «Мастодонты!» – пораженно пробормотал Василь. «Что?» – не понял Виктор. «Эти переростки!» – Помор указал на гигантов. «Мы их называем мастодонтами!» а -а", – протянул Виктор. «Я таких еще не встречал!» «Я видел!» – нервно сглотнул Василь. «Пару раз!» «Вообще-то они живут в самом центре котлов и редко оттуда выходят!» Виктор только вздохнул. Сейчас вот вышли, и это явно не тот случай, чтобы радоваться встрече с редкой тварью.